Глава двадцать восьмая Лефевр вдавился спиной в книжный шкаф, из носа лилась кровь, красный ручеек на смертельно бледном лице. «Кто это устроил? Кто смеет издеваться надо мной? Уверяю вас, вы дорого заплатите!» Ему никто не ответил, а потом кукла очень медленными шагами направилась к нему. Ее движения были неестественными и неуклюжими, Однако каждый шаг приближал ее к Лефевру, который дрожал, как испуганный ребенок. «Не подходи ко мне!» Лефевр схватил банку с препаратом и швырнул в куклу, но промахнулся. Банка ударился о пол и разбилась, выплюснув содержимое на ковер. «Кто это сделал? Это и в самом деле был Рейнхард? Как, черт побери, у него это получилось?» Мадлен тоже дрожал, у нее стучали зубы. Кукла подошла к ней. Зеленая... Стеклянные глаза стали ужасающе настоящими. Фарфор стал очень похож на кожу. Не это ли имел в виду Рейнхард, говоря, что Вероника продолжает жить? Неужели он каким-то непостижимым образом превратил заводную куклу в живое существо, способное ходить? «Если ты настолько умна, отвечай! Это сделал Рейнхард!» Почти выкрикнул Лефевр. «Он тебя воскресил?» Кукла остановилась в каком-то метре от него. Затем раздался голос. Ниже, чем голос Вероники, медленнее, но настоящий человеческий голос. «Я воскресла при незначительной помощи извне. Я восстала там, где вы меня переехали, и сумела залатать свое тело». Мадлен ощутила на своей руке чью-то руку. Она едва не вскрикнула но рядом стоял жозеф совершенно настоящий и с тревогой смотрел на нее ирочиным ножом он стал перерезать веревки на ее запястьях и лодыжках не беспокойся мадлен тихо сказал он потом мы освободим эмиля мадлен очумело смотрела на него я не понимаю что происходит как кукла оказалась здесь жозеф нежно коснулся ее лица посмотри на нее мадлен «Посмотри на нее!» Мадлен посмотрела, и ей показалось, что реальность накренилась. Она перенеслась в зеркальную галерею Версаля и смотрела, как кукла пишет, сама, без вмешательства Рейнхарта. Она слышала пение. Это был тот же голос, что говорил сейчас с Лефевром. Потом Мадлен вспомнила требования Рейнхарта, чтобы никто не трогал пьедестал, и не пытался перемещать куклу. Последним из воспоминаний был день, когда они с хозяйкой лежали на полу в луврских апартаментах, и Вероника говорила, что у нее получится. И тогда до Мадлен дошло. Внутри куклы находилась Вероника с самого первого дня появления в Версале.